Глава 19. Поле битвы ночью. Вернемся, этого требует наша книга на роковое поле битвы. 18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера. Она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно иногда проследить это ужасное сообщничество ночи, когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела. Англичане заняли лагерную стоянку французов. Ночевать в лагере побежденного — обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Руссома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше — Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Багерсту. Изречение Так вы не для себя, начало стиха, который приписывался Вергилию, очень подходит к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения. Деревня, расположена на расстоянии полумили от поля битвы. мон жан был обстрелян с пушек. Гугумон сожжен, Папелот сожжен, Планценуа сожжено, Гесент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей. Однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоу, стоявшего в стороне, достались все лавры. Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза». Есть в войне устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть в ней, признаться, и уродство. Одна из самых невероятных его форм — это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утреннее заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы. Кто совершает это? Кто порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиной славы? Некоторые философы, в том числе Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. «Это все те же солдаты, — говорят они, — и никто другой. Оставшиеся в живых грабят мертвых, днем герой, ночью вампир. Они, мол, имеют некоторые право обшарить того, кого собственными руками превратили в труп. Мы держимся иного мнения». Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов на это не способна одна и та же рука. Достоверно лишь, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому не причастны, особенно солдаты современные. За каждой армией тянется хвост. Вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркетанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры — Весь этот сброд волочился во время похода за армией прежнего времени, мы не имеем в виду армию современную, и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация за них не ответственны. Они говорили по-итальянски и следовали за немцами, говорили по-французски и следовали за англичанами. Один из таких подлецов, испанский ползун, болтавший по-французски на Тарабарско, пекарском наречии, обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на поле битвы под Саризолой в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа «жить на насчет врага» явилась язва исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации. Порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Чюрен был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж. Дозволенное зло является одним из проявлений доброты. Тюрен был настолько добр, что разрешил предать полотинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоши и Марсо ползунов совсем не было. Следует отдать справедливость Велингтону, что и в его армии их было мало. Тем не менее, в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Велингтон был суров. Он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали. Зловеще светила луна над этой равниной. Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к Коэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о ком мы только что говорили. Ни француз, ни англичанин, ни солдат, ни землепашец, ни человек, авурдалак, вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоу, понимая победу как грабеж. На нем была блуза, смахивавшая на солдатскую шинель. Он был труслив и дерзок. Он продвигался вперед, но то и дело оглядывался. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было. Очевидно его заменяли вместительные карманы шинели. Время от времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться, что за ним не следят. Быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили шатунами. Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот. Вглядевшись в окружающий туман, Можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за золочугой, стоявшей у Невельского шоссе на повороте дороги из Мон сен Жанов в брэн небольшую повозку маркитанта с верхом, крытым просмоленными прутьями и вника. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может... Существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой? Ночь была ясна, не облачко в вышине. Внизу лежала обогренная кровью земля, а луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. Ветви деревьев, подбитые кортечью, но удерживаемые зацепившиеся корой от падения, покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение почти дыхание, шевелило густой кустарник. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих летающих душ. Издали неясно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей до окрики дозорных в лагере англичан. Гугомон и Гесент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшиеся по холмам громадным полукругом и напоминавшие рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах. Мы уже говорили о бедствии на Оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какой смертью, сердце невольно содрогается. Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушно разуму воле, Говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями. И вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосьи над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться, сознавать, что сабля твоя бесполезна ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать, ведь только что я еще жил. Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипения и стоны, Теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище. Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали вровень с краями ложбины, как утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови, В Низменной такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через Невельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнят читатель, керосиры обрушились во враг Оэнской дороги с противоположных сторон со стороны Женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия де Лора, слой мертвых был тоньше. Ночной бродяга, которого мы видели мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал отвратительный смотр мертвецам. Он шагал по крови. Вдруг он остановился. В нескольких шагах от него на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и человеческих останков, выступала рука, освещенная луной. На одном из пальцев этой руки что-то блестело. То был золотой перстень. Бродяга нагнулся, присел на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было. Собственно, он не встал, он остался на коленях, в неловкой позе оторопевшего человека с спиной к мертвецам, всматриваясь вдаль всей тяжестью тела, навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала, вполне уместный при совершении некоторых действий. Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в его шинель. Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся. «Глядик», — сказал он. Это оказывает спокойничек. Ну, мне куда милей выходить с того света, чем жандарм? Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле. — Вон оно что! — пробормотал бродяга. — Мертвец-то жив. Ну-ка, посмотрим. Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок по дороге в тьме, если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был керасир, офицер, и даже, как видно в высоком чине, из-под керасы виднелся толстый золотой эполет. Каски на нем не было. Глубокая рана от удара сабли пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы, благодаря тому, что по какой-то счастливой, если только это слово здесь подходит, случайности, мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты. На керасе у него висел серебряный крест, почетного легиона. Бродяга сорвал его, и крест тут же исчез в одном из тайников его шинели. Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил себе. Когда его старания помочь умирающему достигли той стадии, офицер внезапно открыл глаза. — Спасибо! — пробормотал он слабым голосом. Резкость движений, прикасавшегося к нему человек, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух, вернули ему сознание. Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышались шаги. Вероятно, приближался патруль. — Кто выиграл сражение? — чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер. — Англичане, — ответил грабитель. Офицер продолжал, — поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе. Это было уже сделано. Однако бродяга сделал вид, что ищет. Потом ответил, — карманы пустые. — Меня ограбили, — сказал офицер, — жаль. Это досталось бы вам. Шаги патрульных слышались все отчетливее. — Кто-то идет, — прошептал бродяга, собираясь встать. Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его. «Вы спасли мне жизнь. Кто вы?» Грабитель быстрым шепотом ответил. «Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутываетесь из беды, как знаете». «В каком вы чине?» «Сержант». «Ваша фамилия?» «Тенардие». «Я не забуду», — сказал офицер, — «а вы запомните мою. Моя фамилия Пон Мерси».